2871 год от Великого Исхода, восьмой день месяца Агнца. Арция, поле у деревни Беток. С той самой минуты, как Анри изо всей силы ударил копьем мчавшегося на него коня и тот упал, судорожно вытянув голову с окровавленными раздутыми ноздрями, в маркиз оказалось «вселился демон». Он поспевал всюду. Несколько раз его узнавали, но нобели понявшие, кто перед ними, уже никому не могли рассказать о своем открытии. Мальване дрался, как тигр, со своего герба, вкладывая в каждый удар все отчаяние и горечь, которые грызли его два последних проклятых месяца. При этом маршал тщательно оберегал свою красивую голову. Затея служей лжеизменой была хороша, но это было только началом дьявольского плана придуманного старым лисом О'Беном, плана, который предстояло осуществить полукоролю Мальвани и бывшему вору Габриэлю. Гнедой встал на дыбы перед спешившимся рыцарем Секирой, казавшимся скалой между бушующих волн. Маршал дернул за повод, направляя коня в сторону, и нанес удар мечом. Кровь плеснула на конский бок, а Мальвани уже пробивался вперед, к месту, у которого ему предстояло упасть. Какой-то фронтерец замахнулся мечом, и Анри упредил удар. Фронтерцы носят керасы и шлемы, но руки их защищают лишь кожаные доспехи. Отсеченная рука, все еще сжимающее оружие, свалилась под ноги обезумевшей лошади, а маркиз уже схватился со здоровенным эскотским вождем. Анри был весь перепачкан конским потом и кровью противников, шлем был помят, но пока ему отчаянно везло. Да и как же иначе-то, ведь он не имел права умирать, прежде чем не свершится задуманное. Батар наконец понял, что в лагере творится что-то не то. Поддельные плащи и сигны были хороши для первого случая, но, похоже, лумановцы догадались, что им дали сожрать то же блюдо, что они приготовили для Шарля-Тагаре. Следовавший за Мальвани как пришитый оруженосец поднес к губам рог и протрубил сигнал. Люди маркиза, услышав его, резко развернулись. Дело сделано. Теперь оставшиеся в живых могут прорываться к своим, возможно, с полсотни из четырехсот и уцелеет. Пусть им повезет. Мальвани не стал срывать чужой плащ. Он все еще был ему нужен. Послав коня в бок в каком-то кошачьем прыжке, он очутился вместе где сходились две изгороди, и, картинно схватившись за грудь, изображая несуществующую рану, скатился на землю и укрылся между двух вскатившихся здесь плетней». Бой продолжался. В трех шагах от отцетрившегося маршала умирали его люди, а он лежал на ледяной земле, жадно ловя доносящиеся звуки. Так, все стихло. Те, кто мог вырваться, вырвались. Кто не смог, погибли, хотя каждый унес с собой самое малое четырех врагов, не считая тех, кто в общей свалке перебил друг друга. Теперь победители немного передохнут, перестроятся, подождут резервов, а они не могут не подойти на такой-то шум. Анри ждал. Постепенно его начинал донимать холод, отогнанный горячкой боя. Маркиз пытался шевелить плечами и руками, но это помогало мало. Звуки, доносившиеся из лагеря, отчетливо давали понять, что наступила короткая передышка. «Может быть, сейчас?» «Проклятый холод?» «Нет!» Что-то подсказывало Анри, что еще не время. «Если он выживет, хотя это просто быть не может, то всю последующую жизнь...» Будет ходить в меховом плаще и пить горячее вино. Сколько же он тут лежит? День? Месяц? Год? Наконец-то! Сигнал готовности к атаке означал, что в лагерь собрались все, кто мог, и сейчас спешно строится в боевой порядок, чтобы ринуться на левое крыло, обороняемое Раулем. Что ж, пора. Анри Мальвани вытащил огненный камень и приложил его к промасленной веревке, протянутой в специальном желобке и тщательно укрытой от снега и ветра. Теперь ждать. Ждать, пока адское зелье, уцелевшее с незапамятных времен и найденное бароном О'Беном, превратит лагерь в преисподнюю. Четыреста лет Арция не слышала взрывов. Порох проклят, и все, кто прикасается к нему, тоже. Ну и что? Если такова цена справедливости, маркис Мальвани ее заплатит. Вечное проклятие для него – это победа сына Шерло. Анри не считал грехом то, что он делает. Против предателей и убийц, нарушивших перемирие, заключенное именем святой, хороши любые средства, а запретно от адское зелье. Мальваний сильно подозревал, что церкви были ненужной сильной армией в руках светских. Вот и все. Скорбящие как-то научились взрывать порох на расстоянии и этим вышибли его из рук всех остальных. Творец тут был ни при чем, Анри вообще сомневался, интересует ли небо, что происходит на грешной земле, иначе как оно допустило то, что случилось с Шарло и Эдмоном? Как оно допускает черную болезнь или засухи, убивающие голодной смертью целые провинции? Проклятый, почему так тихо? Неужели они сделали что-то не так? Или зелье за века растеряло свои свойства? И ведь не проверишь, только ждать... Ждать и, если ничего не получится, сделать то, на чем он настаивал с самого начала – проползти по узкой, изогнутой под прямым углом канаве и поджечь порох вручную. Это смерть, но мгновенная, а дело будет сделано. Маршал понимал, что уцелеть в сердце разбуженного им ада удастся вряд ли. Анри и Габриэль вдвоем начиняли наспех обшитые досками старые подвалы порохом и железным ломом, который разлетится от взрыва, калеча тех, кого помилует огонь. Тайну знали трое. Это и так было слишком много. Узнай, Антонианца, о том, что задумано проклятие не избежать всей армии Тагере до последней лошади. Впрочем, победителей судят редко. Если они победят, обен он придумают, что говорить». Маршал усмехнулся, вспомнив о своем товарище, точно так же лежащем в каком-то сооруженном убежище в сотне шагов отсюда. Два забитых адским зельем подвала по подвалу на человека. Чтобы посеять панику, среди луменовцев хватит и одного взрыва, но Анрио отчего-то казалось, что повезет или обоим, или же никому. Хотя «повезет» означало лишь успешное исполнение их безумного плана. В том, что им с Габриэлем удастся уцелеть, верилось с трудом. Мальвани принадлежал к тем, кто любит определенность. Быстрая смерть лучше медленной и мучительной, и уж тем более быть мертвым проще, чем жить калекой. Но ну, Абен заставил их обоих поклясться, что сначала они подожгут эту дурацкую веревку, а о слово «мальвани» есть слово «мальвани». Веревка, разумеется, погасла, но нужно подождать еще немного. Что сейчас делает Мерьец? Ждет? или ползет по узкому переходу навстречу смерти, Анри заставил себя успокоиться и начал считать до трехсот.